Глава 1249. Битва чэнь цэн -Зэ. Шумящая река мертвых казалось, разделила звездное небо надвое. В колокочущей ауре смерти можно было увидеть смутные чертани несметных ор душ усопших. Перед рекой мертвых звездное небо бесконечного клана, словно источник слепящего света, сияло безграничной жизненной силой, которая противостояла смерти. С одной стороны находился мир бесконечности, С другой стороны лежала преисподняя. У Чейн Сензы над головой из -за ауры смерти сгустилась огромная черная рыба, ее пронзительный взгляд был направлен на бесконечность. В то же время рядом со стариком в звездном небе бесконечного клана с жужжанием появился золотой жук и враждебно посмотрел на черную рыбу. Они были естественными врагами, ибо присягнули на верность разным сущностям. Достать и бесконечность! Чейн Сензе. Они были хорошо знакомы. Взгляды обоих, казалось, снесли в себе реальную силу. Звездное небо сдрожало, космическое пространство вспарывали трещины, словно его что-то рвало на части. Ван Бууле, глава Дау Школы Семь Духов и Сумрачный Мудрец без промедления переместились подальше. Они понимали, что дальше бой будут вести уже не они, а Чэнь Цен Судя по невеселому выражению лица, на душе Ван Бууле было неспокойно. Про себя он вздохнул. На самом деле ему ничего не надо было делать, Да в итоге он все равно ввязался в эту историю, чтобы создать для Чэнь Сензы возможность для удара. Обе стороны конфликта набирали силу, но по логике тот, кто первый нанесет удар, окажется в невыгодном положении. Особенно плохо будет, если кто-то в результате пострадает. Из-за Ван Боуле, главы да, у Школы Семь Духов и темной Секты, бесконечности пришлось закончить приготовление раньше срока. Хоть его рана была не смертельной, но произошедшее с пальцем уже не обратить вспять, И ему удалось его сломать. Это было лучшее из того, что могли сделать Ван Болы и остальные. К тому же они таким нехитрым образом проверили боевую мощь Бесконечности. В теории это должно было помочь Чейн Сэндзу составить четкий план. Это все, что я могу сделать. Ван Болы продолжил отступать вместе с остальными. Тут до них донесся голос, несущий на себе отпечаток веков. Чейн Сэндзу, долго же мне пришлось тебя ждать. Бесконечность не беспокоила бегство Троицы. Отныне для него не существовало никого, кроме Чейнсэндзы. После Темного Владыки Чейнсэндзы был вторым по важности человеком на свете. Чейнсэндзы смотрел на досточтимого Бесконечность. Он догадался, что Ван Болл специально спровоцировал старика, чтобы открыть для него возможности немного выбить противника из колеи. Что интересно, это действительно помогло ему заметить, что Бесконечность явно преследовал какую-то цель. К тому же ему удалось частично ослабить старика. Что позволило оценить примерные границы его возможностей. Что до загадочной цели, Чей практически не сомневался, что его визави очень хотел сразиться. Он бы даже сказал, что старик как будто бы спешил. Хочет воспользоваться мной, чтобы покинуть мир каменных стелы». Чей оказался весьма проницательным. Даже догадавшись обо всем, он все равно решил драться. Не приди сегодня сюда Ван Було и остальные, чтобы испытать силу его противника он бы все равно не стал избегать конфронтации, потому что накопленная мощь уже достигла предела. Если он не пустит ее в ход, то никогда не сможет во всем разобраться. Схватка с Бесконечностью стала для него навязчивой идеей. «Это моё дао!» От этой мысли его глаза засияли, а сердце затопило желание сражаться. Качнувшись, он сорвался с места, черные молнии распоров пространство, а он помчался прямо к Бесконечности. Старик улыбнулся, При этом в его глазах заплесли радостные искорки. Он неспешно двинулся вперед, но каждый шаг отзывался раскатистым рокотом и слой за слоем накладывал Дао пространство. С нисхождением каждого нового слоя звездное небо как будто застывало. Путь Чэнь теперь преграждали дюжины наложенных друг на друга слоев Дао пространства. Вот только они совершенно не действовали на самого старика. Более того, он еще быстрее стал выполнять магические пассы, Количество наложенных друг на друга пространственных слоев перевалило за сотню. Тем временем черная рыба, темные секты и золотой жук бесконечного клана с пронзительным звуком ринулись навстречу друг другу. Вместо ближнего боя они атаковали благословением своих магических и естественных законов. Звездное небо и великие дао строгнулись. Незримое столкновение разных магических и естественных законов вызвало могучие волны энергии, которые прошли через весь бесконечный дао Святые домены эретического Дау и отступнического учения тоже сотрясла мощнейшая вибрация. Зрачки Ван Була сузились, как, впрочем, и у главы Дау школы семь духов сумрачным мудрецом, все еще отступая, а они не сводили глаз со сражающихся. Чейн с характерным треском нести сквозь звездное небо в черной молнии. Несмотря на безумную скорость, ван Буола удалось разглядеть развивающиеся волосы и хлопающие полы халата. Остриё зажатого в правой руке деревянного меча было направлено вперед. Изначально невидимые пространственные слои могли остановить Ван Булу и остальных, но не меч Чэньсенза. В момент контакта с деревянным остриём незримая преграда рассыпалась. Не имело значения, сколько их было одна дюжина, сотни. Деревянный меч со свистом пробил их все. Чэньсензы прошел наложенные друг на друга пространственные слои, достиг бесконечности и рубанул по нему мечом бесконечность расхохотался. Воинственное пламя в его глазах полыхало как никогда ярко. Че Надеюсь ты меня не разочаруешь. Стоило бесконечности поднять руку, как навстречу деревянному мечу ударила дау сила. Старческая ладонь увеличилась до немыслимых размеров и превратилась в ту самую ладонь с которой сражались ванбулы и остальные. Рука, способная заслонить звездное небо, приняла на себя удар меча «Чейн сэн Зэ. После оглушительного удара деревянный меч завибрировал. Несмотря на исполинские размеры, ладонь внезапно задрожала. Однако она тут же попыталась давить в кулак Чейн Цэнзэ вместе с его оружием. В этот самый момент брызнул ослепительный свет. Деревянный меч прошил ладонь насквозь. Брызнула кровь, ладонь была уничтожена. Спокойный Чейн Цэнзэ замахнулся мечом и рубанул в направлении шеи бесконечности. Он двигался слишком быстро. Последняя атака была настолько молниеносной, что ее было невозможно парировать. Все выглядело так, что бесконечность просто не успеет увернуться. На глазах пораженного Ван Бауло и остальных Чейн Сендзи вместе с мечом пронёсся мимо бесконечности. В нескольких сотнях метров у него за спиной черная молния исчезла. На ее месте возник Чейн Выражение его лица не изменилось, но взгляд больше не был спокойным. Он смотрел на лишившегося руки старика. В последний момент траектория движения клинка изменилась под влиянием какой-то загадочной силы бесконечности, поэтому он лишился не головы, а только правой руки. Отрубленную руку после отделения от тела стал разрушать проникшая внутригубительная губительная сила, что до бесконечности он неожиданно отрастил новую руку. Не зря я ждал этой схватки столько лет. Чэнь Цзэнзэ, ты не подвёл меня. Губы бесконечности изогнулись безжалостной улыбки. Его смех становился все громче и громче, эхо этого смеха расходилось по звездному небу. Пустота буквально вибрировала и тряскалась, из-за этого смеха у сумрачного мудреца чуть не открылись подавляемые им раны. Глаза да у школы семь духов Иван резко помрачнели.